63 Пен. Медсестра протягивает Пен таблетку и бумажный стаканчик с водой. Глотай, говорит она. Две недели назад, когда медсестра впервые дала ей таблетку, Пен попыталась незаметно спрятать таблетку в руке. Медсестра поймала её на этом и заставила проглотить. На следующий день Пен выплюнула таблетку в стакан с водой, но медсестра снова её поймала. "Ну-ну", сказала она. "А завтра попробуешь спрятать её за щекой? Мы тогда будем толочь таблетки в порошок, а если это не поможет, воспользуемся иглой. Так что рекомендую просто глотать таблетки". После того, как в парке Лассен её схватил лесничий, Пен арестовали. Потом её перевели в столичную государственную больницу в Норолке. Пен берёт у медсестры таблетку. "Спасибо", говорит она. Кладёт таблетку в рот и языком засовывает её в щель, где у неё отсутствует коренной зуб. Воду она старается глотать осторожно, чтобы не сместить таблетку. "Покажи рот", командует медсестра. Пен широко раскрывает рот и двигает языком по кругу. Весь первый день своего пребывания в психиатрической лечебнице она проспала, на второй день встретилась с лечащей командой: психиатром, психологом, социальным работником и реабилитологом. Психиатр прописал ей антипсихотический препарат клозапин. Её задержание на 72 часа было продлено до 14 дней. В течение первой недели доктора встречались с ней каждый день, проводя различные клинические оценки и тесты. Они сообщили Пен, что встречи будут теперь проводиться раз в неделю. Это напомнило ей первые встречи с агентами, менеджером и адвокатом после того, как ее документальный фильм приняли на фестивальный показ Сандэнс. Она постоянно ходила на эти командные собрания и казалось, что единственной целью каждого из них было планирование следующего Когда медсестра уходит, Пен достает таблетку из промежутка между зубами и бросает ее в унитаз. Она ложится и пытается сообразить, как организовано прикрытие вокруг бреши. Если Лассен брешь в этом мире, то смотрители национального парка должно быть помогают не пускать туда людей. А когда кто-нибудь выясняет правду то, что они делают, бросают их в закрытую психиатрическую палату и заставляют принимать лекарства. Ее лечащая команда сказала, что их цель готовить пациентов к выписке. Однако все пациенты, которых Пен встречал на групповой терапии, в столовой или в саду, проводили здесь месяцы и годы.